События разворачивались молниеносно. Судьбы полковой музыки российского войска решились в пять минут. Павел не подошел, а прямо-таки подбежал к строю музыкантов и вскричал «Лучшие два волторниста, выходи сюда!» Ротный быстро указал двум волторнистам выйти из строя. «Лучшие два кларнетиста, выступайте вперед!» Нистовствовал император. Вышли кларнетисты. «Лучший самый фаготист, выходи вон!» Пятеро вызванных из строя музыкантов выстроились на плацу перед полком. «Вот!» — понизив голос, глядя в глаза Татищеву, произнес Павел и указал на пятерых солдат. «Вот сих и довольно будет! Пусть они остаются музыкантами, а прочих поместить в роты и пусть несут службу, как обычные солдаты!» Татищев понял вдруг, что в одну минуту лишается всего, что собиралась, обучалась, готовилась многие годы, но перечить Павлу мыслимо ли? Однако же и пожертвовать всем никак нельзя. «А что если, ваше величество, дозвольте доложить, что что в числе сих музыкантов многие еще состоят и певчими? Певчими? Зачем это? Чтоб петь в нашей Преображенской церкви, которую ваше величество соизволили переименовать на днях в Гвардейский собор. Хм. Да там, кажется, есть штатные дьячки и пономари». Татищеву стало ясно, что император от своего не отступится, и он уже пожалел, что вступил с ним в перекание «Слушаюсь, ваше величество», — покорно ответил он. «Ну так этого штата я не уничтожаю, а солдатам там нечего делать, пускай они свое ружье узнают да послужат. А ну-ка», — обратился Павел к адъютанту, — «пиши царский указ». И тут же он продиктовал приказ о новом штате музыкантов для всех полков без изъятия по пять человек. Пока полковые музыканты перешивали свои расшитые галунами мундиры на обычный солдатский покрой, Павел занялся преобразованием и других сторон придворной музыкальной жизни». Месяц спустя после реорганизации полковой музыки он приступил к упорядочению придворных театральных дел. Действительный тайный советник, князь Юсупов, получил 22 декабря именной высочайший указ, где в частности отмечалось «Музыке при дворе нашем повелеваем быть в ведении вашим с тем, чтобы вы управляли с его честью, всех принадлежащих к музыке придворных людей, иметь всем в точной дирекции нашей» иностранцев выписывать, заключая с ними договоры, и своих собственных актеров, танцовщиков и музыкантов заводить, стараться составить наилучшим образом оперу итальянскую так, чтобы актеров хороших в ней было достаточно, не только для комической части, но в случае надобности и для серьезной, следовательно, были бы певцы и певицы для стола и концертов, тоже балеты и, наконец, театр российский. Создавалось впечатление, что множество вполне упорядоченных и точно регламентирующих музыкальный и театральный быт указов Екатерины словно бы и не существовало. Павел словно все начинал сначала, будто вся история России, а музыкальная жизнь в частности, только и началась с того момента, как он встал, укормил власти. На придворную капеллу обрушился соответствующий приказ штат сократить вчетверо. Припомнили и елизаветинские времена, когда в капелле Состоял на постоянном содержании 24 певчев. Бортнянский еще не успел толком войти финансовые и организационные дела капеллы, а это было теперь его прямой обязанностью, как его вызвал президент придворной конторы граф Шереметьев, которому было поручено разобраться с придворными музыкантами. «Ничего не поделаешь, Дмитрий Степанович», — встретил Шереметьев Бортнянского, «имею твердое указания передать вам настоятельную просьбу о сокращении вашего штата». Но как же сокращать ваше сиятельство? Ведь у нас же столько всевозможных обязанностей. С нас же потом и спросят за невыполнение. Ведаю об этом, но ничего поделать не могу. Да немыслимо ваше сиятельство сокращать нынче штат. Я могу доподлинно обосновать это свое утверждение. Вот и обоснуйте, только в письменной форме, на мое имя. А я уж как-нибудь сумею поднести его величеству. Обосновать невозможность выполнения приказа Павла, да еще и в письменной форме. потому тому времени это могло бы прозвучать как о приговора о собственном разжаловании, если не о чем-нибудь еще худшем. И все же Дмитрий Степанович, не задумываясь, взялся за перо. «Сиятельнейший граф, милостивый государь, по объявлению мне от вашего сиятельства высочайше конфирмованного штата выбрал я из числа состоящего 93 придворного хора певчих предписанное число 24 отличного достоинства, о которых при всем прилагаю реестр с показанием остальных». А как вашему сиятельству угодно было притом требовать моего мнения, может ли быть достаточно всего числа в пении церковного обряду, то должен дать на то некоторое объяснение. Когда сей хор по церковному чиноположению разделится на два клироса, то, несомненно, окажется недостаточен, а нарочит-то в торжественные дни. Притом вашему сиятельству не безызвестно, что некоторое число певчих отделяется обыкновенно к службе в Малую Церковь может вредь во время походов должно будет делать еще больше отделение для высочайшей императорской фамилии следственно в присутствии его императорского величества по мне,